Сержик рассказал, что хозяина дачи зовут Юра Дольдик, что он поэт, автор двух поэтических сборников, член Союза, а служит в газете «Комсомольская искра». Ведает там культуры и что соберут сегодня интересные ребята, и Кока не пожалеет. — Это тот же Дольдик, который опубликовал Карлика в 68-м году, — вспомнил Кока. — Ну, тогда не страшно. Он не любил новых знакомств тем более на престижных дачах Большого фонтана. Он не любил приличных людей не за то, что они приличные, они вынуждали вести себя прилично в тех ситуациях, когда вести себя не хотелось никак. Сержик был неточен, назвав Дольника хозяином дачи. Дача принадлежала тещи поэта Раисе Марковне. Раиса Марковна была филолог, и дочь Йоида стала филологом, и зять ее в какой -то степени тоже филолог. «Что вы хотите, рабочие династии?» — смеялась Раиса Марковна. Прежде чем стать в некоторой степени филологом, Юра мотался по северам, плавал на сейнерах матросам и журналистам одновременно, с удовольствием нарабатывая биографию. Вернувшись в Одессу, Он вступил в партию по твердому убеждению, что заниматься литературой и бедствой изляс бесплодно и неприлично. Коммунистический свой крест он нес среди друзей с достоинством, позволяя им слегка шутить по этому поводу. В партийной организации он слыл деятельным и принципиальным членом, к власти не рвался и был уважаем как профессионал. Дача стояла над морем у обрыва. Был небольшой фруктовый сад, где между персиками и яблонями торчали ковыряниями Раиса марковных букеты сельдюрея, кинзы, лодиолусов, львяного зева и матиолы. Каменный домик состоял из двух комнат и веранды. Дольдик бывал здесь с наездами, по вечерам или выходные дни. Осенью брал отпуск и работал здесь в одиночестве. Раньше всех пришла московская художница Надя, Легкая блондинка, жена местного драматурга Вожнецкого. Вместе с Идой они накрыли стол в саду белой скатертью, расставляли приборы. Раиса Марковна, сидевши в шезлонге с книгой, поглядывала на них с удовольствием. Собирались сегодня без повода, под хорошее настроение. Ида обернулась на стук калитки. По дорожке, обсаженной сиренью, шли Сержек с Машкой и незнакомый человек. Ида близоруко прищурилась, но гость не стал от этого знакоми. «Это Кока!» — представил Сержек. «Мой школьный приятель!» Машка закивала за спиной Нелединского и одобрительно показала большой палец. На белокожем лице Ида появилась розовая улыбка. «Здравствуйте!» — сказала она. «Сержек, ты, как всегда, слишком рано!» Сержек стучал пальцем по своим космонавтским часам. «Все равно, — улыбалась Ида, — помогай теперь!» «А Машка, на что?» — удивился Сержик. «И где Юра?» «Он пошел купаться, сейчас придет». «Пойдем мы», — сказал Сержик. Нелезинский обрадовался, хоть купаться вечером не хотелось. Едва они подошли к обрыву, как над ним показалась лысая и свежая голова Дольдика. «Я вас вычислил», — улыбнулся дольдик «Вы друг Карлика, а знаете, — повел он за плечи гостей, — Карл сделал меня первым в городе поэтом». Как ты, Непонин Лезинский? А тем, что уехал? Было непонятно, шутит он или говорит серьезно, Что с дурацкой манера Про себя рассердился не Лезинский, Но в холостую дольник ему понравился. Давно из Москвы? Да я в Ташкенте живу, извинил Скока. Вот хорошо, и в Ташкенте есть Одессит, А то все Москва да Питер. Гости собрались почти все сразу. Пришел Зелинский с женой, Скромный человек с печальной улыбкой, Интеллектуал, властитель и историк Одессы. Пришел популярный абстракционист, Работник Музея западного искусства Мстислав Соколовский, Янец и шарлатан, похожий земского врача. Каждый, уважающий себя дома, Имел хоть одну работу Соколовского, Сделанную, впрочем, левой ногой. Остепенившись, Соколовский полюбил Скрябина, устраивал в доме ученых концерты цветамузыки организовал клуб имени чурлениса куда записал согласие без всех интересных людей одессы кгб как бы этот клуб охотно зарегистрировал